Глава 37. Неожиданное маленькое приятное приключение началось, и вскоре наша телега уже выруливала с ответвления дороги, ведущей от Дома Барона, на основную трассу. Муха бодро перебирал копытами, а мы возбужденно обсуждали, какие полезные лавочки нам с Лилей непременно нужно посетить. К платьям обязательно следует подобрать правильную обувь, Загибала пальчики сестра. Ну и сумочку, конечно же. Не можем же мы таскаться такие красивые с этими уродливыми холщовыми рюкзаками. И косметика. Кноп, какая тебе тут косметика? Шерлок сделал слабую попытку придержать лавинообразный рост лилькиных аппетитов. Сама же постоянно нам тыкаешь на окружающее Средневековье. Ну и что? Желание выглядеть красиво «Рождается вместе с каждой настоящей женщиной. Ты вообще знаешь, когда появился первый аналог помады и туши?» Сестра возрилась на любимого укоризненно-поучительным взглядом. И когда же Серега демонстративно оповелся и послал мелкой, широкую, чуть насмешливую улыбку. «С незапамятных времен! Блеснув эрудицией, выкрутилась та. «Так, вообще-то кто-то обещал вести себя сдержанно», — вступила в дискуссию я, в который раз убеждаясь, что надеяться на сестре на благоразумие бесполезно. Мы еще никуда не добрались, а у нее уже глаза разбежались. Если ты не возьмешь себя в руки и не прекратишь спорить, мы сейчас же разворачиваемся обратно и никуда не едем. Это во-первых. А во-вторых, лично я боюсь даже представить, из чего здесь сочиняют ту первобытную косметику и можно ли безопасно прикасаться к ней руками. Помнится, от свинцовых белил примерно в эти времена пострадала здоровьем не одна красотка. Ну что, мы двигаемся дальше или остаемся? Едем. Младшая нарочито, как разобиженное дете, поджала губы и сдвинула бровки. Правда, тут же, озарившись новой идеей, расправила лицо. Мариш, ну хотя бы что-нибудь для волос. Посмотри на них еще немного, и они окончательно превратятся в паклю. Ну понятно. Долгое время подавляемый могучий покупательский зов воспрял, я бы даже сказала, возродился из тлена в девчачьей сестренной душе и голодным зверем требовал крови. Компенсации за длительную, низкокалорийную диету. Придется усилить бдительность до максимального предела. Впрочем, ладно, уход за волосами — это, скорее всего, аптечная тема, а в аптеку действительно стоит заглянуть. Все противовоспалительное мы уже скормили Крайтону, следует поискать что-то на замену». В этот момент, заставив вздрогнуть, откуда-то сбоку раздался заливистый свист. Увлекшись препирательством с лилькой, я перестала следить за дорогой. С нам махал рукой и лучезарно улыбался черноволосый, темноглазый мальчишка лет 13-14. Дебаты срочно пришлось свернуть. «Добрые люди!» «Да малее, не подвезете? Звонким, как и его свист, голосом поинтересовался он. Не уверена, что нежданный попутчик был нам сейчас так уж необходим и вообще удобен, но отказать путнику в помощи — последнее свинство. А мы же все таки действительно люди, к тому же добрые. Этот парень угадал. «Запрыгивай», — коротко переглянувшись со мной, пригласил Сергей. «Вот и спасибочки». Ловко взлетев на место рядом с Шерлоком, поблагодарил тот. «Меня Эбитом кличут». «Серж!» — напарник протянул мальчишке руку. «А по виду и не скажешь!» — хохотнул наш веселый попутчик, заставив Серегу на секунду наморщить ум. «Ну, сам-то ты вроде как Нашинский, из простых, а имя как из благородных», — пояснил этот малолетний Острослов. «Ну так... Э, папа у меня. С причудами. Имя это у него любимое было, так и маюсь всю жизнь», — состряпав сокрушенную физиономию, поделился Шерлок. Я же едва сдержалась, чтобы не расхохотаться над его находчивостью. Талант, что сказать. Бывает, с неподражаемой взрослой интонацией посочувствовал Эббит. У нас тоже такая есть, и долиной звать. Что у этих родителей в голове? Все бы им чего эдакого мудреного напридумывать. Она Долька и доси вся деревня потешается. Сами-то издалека будете? Издалека, парень, издалека! покачал головой Серега. Я и смотрю, что лица-то незнакомые. «А пожитки ж где?» Не унимался его собеседник, и я уже почти жалела, что мы не проехали мимо. Совесть, конечно, голодала бы, зато избежали бы необходимости удовлетворять неуемное любопытство наблюдательного подростка, рискуя спалиться на какой-нибудь мелочи. Так у друзей оставили, сами вот едем, малей посмотреть. Напрягшись спиной и извилинами, выворачивался бедный напарник. «Это у кого ж? Я наших всех знаю». Лилька скрипнула зубом и повернула ко мне кровожадное лицо, жестами рук показывая, как бы сейчас придушила юного балагура за тонкую шейку. «Так это не здесь. В клинках». Шерлок удачно припомнил название злополучной деревни, у которой мы с Лилей провели незабываемую ночь в придорожном отеле. «А, ну ладно». Парень, кажется, наконец удовлетворился допросом. «Это тутшний, местный». И зачем в город подался? В свою очередь поинтересовался Шерлок. Так мамка послала. Сестренку младшую надысь в храме записывать будут. Так праздник соберем. Вот осветительную пеленку приобрести требуется, сладости прикупить. У нас дом-то богатый, по таким серьезным случаям в городе закупаемся. В городе она всяко получше будет. А чего тогда пешком топаешь? Раз дом такой богатый. Сережка мстительно поддел мальчишку неудобным вопросом. «Ну так от того, кони нынче все в полях, по всякой ерунде от работы отнимать, откуда добру взяться?» «А да его он рукой подать!» Нисколько не смутившись, ответил тот и хитро улыбнулся. «Опять же ж земля, она не без добрых людей, кто-нибудь да пожалеет, подвезет. «Ладно», — примирительно усмехнулся Серёга, — «раз уж ты такой знаток, тогда рассказывай, чего у вас тут где». чего не рассказать? Это завсегда пожалуйста!» Удобнее размещаясь на своем посадочном месте, Эдак серьезно-рассудительно согласился Эббит. Мы с сестрой тихонько перевели дыхание, разговор съехал с опасных тем. А муха тем временем уже докатил повозку до столичных стен и. И. Ух ты ж! Кажется, нас ожидали незабываемо яркие впечатления! Начать с того, что дорога перешла в каменную мостовую. Довольно чистую, между прочим, учитывая, что альтернативы гужевому транспорту не имелось, а лошадки, они же не выбирают. <как> в общем, за порядком на улицах города очень ответственно следила целая армия дворников в длинных кожаных фартуках, вооруженных не только метлами, но и тачками, и лопатами. Слева от мостовой... Вяло несла свои воды не широкая речка, прямо по городу. Точнее, это оказался один из каналов. Как пояснил Эббит, экскурсовод из парня, кстати, получился отменный. Еще отец старого герцога приказал с помощью этих каналов направить течение реки Льев в центр Малея, чтобы обеспечивать жителей питьевой водой и поддерживать деятельность торговцев и ремесленников. Сама столица герцогства была поделена на кварталы в зависимости от вида деятельности, которым занимались их обитатели. Судя по развешенным на верхних этажах на просушку шкурам, в данный момент мы как раз пересекали район Кожевников. И знаете что? Даже эта не самая престижная часть города выглядела весьма прилично. Большую роль в этом впечатлении играло обилие цветов. Клумбы самых ярких и разнообразных оттенков тянулись вдоль улицы, украшали балконы домов, ну и сами строения — Насколько помню, у нас такие дома называли «фахверковыми». хотя были наверняка не очень практичными в плане сохранения тепла, зато смотрелись легкими и очень симпатичными. Пусть и имели, как под копирку, единого цвета щербета стены. Дальше, ближе всех к воде, проживали и трудились мясники и торговцы рыбой. Каналы помогали им не только заниматься своим ремеслом, но и транспортировать грузы. Даже на большом крытом рынке, как впоследствии выяснилось, имелись ступени, спускающиеся к воде, чтобы принимать товары, доставляемые в лодках. Бросалось в глаза обилие церквей. Помимо огромного центрального храма, как и положено возвышавшегося островерхими готическими конусами крыши над всеми остальными постройками столицы, часто попадались более мелкие обители служителей местного бога. Мы уже проехали две из них, хотя до центра еще не добрались. Кстати, было заметно, что на нецерковные сооружения Малея большое влияние оказывала религиозная архитектура. Все вот эти готические высокие арочные окна и прочая стрельчатость в деталях. Одним словом, мы, дружно разинув рты, разглядывали самую настоящую живую сказку. Честно признаться, после впечатлений от нищенского клоповника, было даже как-то неожиданно узреть настолько красивый и гармоничный город. Впереди, привлекая внимание шумным многоголосием уличных зазывал, показался рынок, ну и вообще основная торговая часть столицы.